Он грозно надвинулся на Амадиса, но, наконец, до кого-то доперло позвонить, не прошло и суток. — Да, — сказал Амадис, — дорога оказалась неблизкой. — А чтоб вам всем три тысячи чертей не унимался водитель. Всякий раз, как сажусь за руль девятьсот семьдесят пятого, мне приходится дуть без остановок, никто не звонит. Иной раз так и вернешься ни с чем, разве это работа, я вас спрашиваю? Кондуктор за его спиной подмигивал и вертел пальцем у виска, предупреждая Амадиса, что спорить не стоит. Может быть, пассажиры просто забывают, предположил Амадис, видя, что водитель ждёт ответа. Тот лишь усмехнулся, сами знаете, что это не так. Вы ведь позвонили гнуснее всех, Тут он преддвинулся ближе, и кондуктор, почувствовав себя лишним, скромно удалился. Гнуснее всех этот кондуктор доверительно сообщил водитель. "Пожалуй", сказала Мадис. Он терпеть не может пассажиров. Он нарочно подстраивает так, чтобы в автобус никто не садился, и никогда не звонит. Это я знаю наверняка. В самом деле, согласился Дзюдзю. "Между нами, говоря он чёк, но ты сказал водитель. Вот — Вот-вот, — пробормотал Амадис, — мне он тоже показался странным. — Да они все чокнутые в этой компании. — Ах, ничего удивительного. — Ну, а я их всех во как держу, — сказал водитель. — В стране слепых и кривой король. У вас есть нож? — Только перочинный. — Дайте-ка сюда. Амадис протянул ему нож, — выдвинув самое большое лезвие, тот всадил его себе в глаз, потом повернул. Он очень мучился и сильно кричал, а Мади в ужасе бежал, прижав локоть к Туловищу и высоко поднимая колени за одной зарядку сделать. Миновав заросли колючкис верблюжатис, он обернулся. Водитель сложил нож и спрятал его в карман. Издалека было видно, что кровь течь перестала. Глаз был прооперирован очень чисто, на нём красовалась теперь чёрная повязка. По автобусу взад вперёд расхаживал кондуктор. Его силуэт мелькал за стёклами. Он остановился и посмотрел на часы. Водитель сел за руль, подождав ещё немного, кондуктор снова взглянул на часы и несколько раз дёрнул шнур. Это был сигнал, что все места заняты. И тяжёлая машина тронулась с места под нарастающий рокот мотора. Из-под капота взметнулись искры, потом рёв мотора стал глуше, тише и наконец совсем стих. В тот же миг автобус исчез из виду, а Мадис Дзюдзю приехал в Эксопатамию, не истратив на дорогу ни единого билетика. Он пошёл вперёд, Не рискуя задерживаться на остановке, вдруг кондуктор спохватится и вернётся. уж очень не хотелось тратить деньги. Бледный как смерть, в комнату проскользнул капитан жандармерии. Он опасался выстрела. Морис Лопорт, история охранки. Издательство Поёт, 1935 год. Страница 105. Глава 1. Клод Леон услыхал, как на левом фланге трубным голосом пропел будильник и проснулся, чтобы прислушаться внимательней. А существув задумённое, он снова заснул случайно. И окончательно проснулся только через 5 минут. тоже не преднамеренно. Он посмотрел на фосфорицирующий циферблат, сделал для себя вывод, что уже пора, и скинул простыню. Любовно прижимаясь, она вновь скользнула вверх по его ногам и обвилась вокруг тела. В комнате было темно. Светлый треугольник окна ещё не проступил. Клот ласково погладил простыню, она перестала дёрзать и выпустила его из своих объятий. Клод сел на край кровати, левой рукой потянулся зажечь лампу и в очередной раз убедился, что лампа находится справа. Он вытянул правую руку и, как всегда, наткнулся на деревянное изголовье. Отпилю его когда-нибудь, сердито процадил он сквозь зубы. Но зубы неожиданно раздвинулись, и голос прозвучал в полную силу. "Тьфу ты", подумал Клод. "Сейчас весь дом перебужу". Он напряг слух и различил ритмичную пульсацию. Пол и стены дышали легко и размеренно. Клод успокоился. По периметру оконной шторы стали заметны серые полоски дневного света. С улицы пробивалось бледное зимнее утро. Клод Леон вздохнул. Ноги его тем временем нащупали шлепанцы. Сделав над собой усилие, он встал. Из его расширенных пор, нехотя, с присвистом спящей мышки выходил сон. Клод подошёл к двери, но прежде чем включить свет, развернулся лицом к зеркалу платинового шкафа. Накануне вечером он потушил лампу внезапно, как раз в тот момент, когда строил рожу собственному отражению. Теперь, прежде чем идти на работу, он хотел увидеть эту рожу ещё раз. Он решительно повернул выключатель. Вчерашнее отражение было на месте. Привидев его, Клод громко расхохотался. Э, впрочем, под действием света изображение быстро померкло. И в зеркале появился утренний Клод Леон, отвернувшийся от шкафа и собирающийся побриться. Он спешил, чтобы прибежать в контору раньше своего начальника. К счастью, жил он неподалёку от компании. Это зимой К счастью. Глава вторая. Летом же дорога получалась слишком короткой. Надо было пройти 300 метров по проспекту Жака-Ле-Маршана. С 1857 по 1870 этот достойный муж инспектировал контрибуции, а прославился как героический защитник баррикады, Он оборонял её в одиночку, сдерживая натиск прусской армии. В конце концов они его одолели, зайдя в тылу, прижатый к высоченной баррикаде, которую он отстивал до последнего. Бедняга дважды выстрелил себе в рот из винтовки Шаспо. Кроме того, отдачи ему оторвала правую руку. Клод Леон живо интересовался мельчайшими подробностями истории, и в ящике своего стола хранил полное собрание доктора Кабанеса, переплетённое в чёрный коленкор, наподобие бухгалтерских книг. От холода на краю тротуара позвякивали красные ледышки, а женщины сучили ногами под короткими бумазейными юбками. На ходу Клод бросил добрый день в актёру и за рание рабе подошёл к решётке лифта в стиле тпру конкур-бюзье, где уже маялись в ожидании три машинистки и бухгалтер. Клод приветствовал всех сдержанным взмахом руки. Глава третья. «Здравствуйте ли он?» — сказал начальник, открывая дверь. Клод вздрогнул и посадил кляксу. «Добрый день, господин Сакнусем!» — пролепетал он. Какой же вы не дотёпа, покачал головой начальник. Опять кляксу поставили. Э, простите, господин Сакнусен, я немедленно выведите, приказал Сакнусен. Клод склонился над кляксой и принялся старательно её вылизывать. Чернила были горькие и пахли тюленьим жиром. Сакнусен, похоже, был в благодушном настроении. Вы читали сегодняшнюю газету, спросил он. Конформисты готовятся устроить нам веселые деньки, не так ли?» «Да, месье», — промямлил Клод. «Каковы негодяи, а?» — воскликнул с окну Сэм. «Надо быть начеку. Они ведь, знаете, все вооружены». «А-а-а!» — выдавил из себя Клод. «Помните? В дни освобожденчества». Они возили оружие прямо-таки грузовиками, продолжал Сакнусам. А порядочные люди вроде нас с вами ходят без вооружёнными. О, конечно, поспешил согласиться Клод. У вас есть оружие? Нет, мне я сказал Клод. Но может